Брила она очень умело, мягкими, ласкающими прикосновениями, не торопясь. На первых порах ему было неприятно, едва ощутимое касание ее пальцев к его лицу, но теперь это доставляло ему удовольствие, даже чувственное наслаждение. Он позволял ей брить себя почти каждый день. Ее лицо склонялось к его лицу, ее глаза сосредоточенно следили за тем, чтобы руки делали все как надо. И постепенно кончики ее пальцев в совершенстве изучили его щеки и губы, подбородок и шею. Он был холеный и цветущий мужчина. На его лицо и шею было приятно смотреть. Воплощение настоящего джентльмена. Она тоже была привлекательной женщиной. Продолговатая, бледная, всегда невозмутимо спокойное лицо. Живые, блестящие, но абсолютно непроницаемые глаза. Очень незаметно и постепенно, с беспредельной мягкостью, чуть ли не с любовью. Она подчиняла Клиффорда своей воле И он поддавался ей. Теперь она взяла заботу о нем полностью на себя, и он чувствовал себя с ней совершенно непринужденно. Когда она помогала ему в щекотливые моменты, он стеснялся ее даже меньше, чем Конни. Ей нравилось ходить за ним. Нравилось, что его тело находится в полном ее подчинении. Абсолютно полном. Вплоть до самых интимных услуг. Как-то она сказала Конни, «Мужчины, если к ним приглядеться, те же малые дети». Уж с какими только отчаянными молодцами с шахты мне не приходилось иметь дело. Но чуть что заболит у них, и ты начинаешь глядеть за ними, как сиделка, они тут же превращаются в детей, сущих детей. Ах, до чего же все мужчины одинаковы в этом смысле? Поначалу миссис Болтон казалось, что джентльмены, настоящие джентльмены, вроде Сара Клиффорда, должны чем-то отличаться от остальных людей поэтому она воспринимала Клиффорда как существо иного, высшего порядка. Но со временем, когда она, выражаясь ее собственными словами, к нему приноровилась, оказалось, что он такой же, как и все остальные. То есть ребенок с обликом взрослого мужчины. Но ребенок этот был с непредсказуемыми переменами настроения, изысканными манерами, немалой властью над другими людьми и широкими знаниями в тех областях, о которых она не имела ни малейшего представления что и позволяло ему по-прежнему подчинять ее своей воле. Констанцию иногда так и подмывало сказать ему, «Господи, Клиффорд, еще немного, и ты целиком окажешься в руках этой женщины». Но он был не настолько ей дорог, чтобы говорить ему это. Они по-прежнему проводили вечера вместе до десяти часов, разговаривали или читали вслух, или работали над его очередной рукописью. Но никакой радости это ей давно уже не доставляло. Она была по горло сыта его рукописями. И все же она продолжала добросовестно перепечатывать их на машинке. Со временем и эта обязанность перейдет к миссис Болтон. Ибо Конни однажды дала ей понять, что было бы неплохо, если бы она научилась печатать на машинке. И миссис Болтон, всегда легкая на подъем, взялась за дело немедленно и практиковалась с присущим ей усердием. Так что Клиффорд мог теперь диктовать ей письма, и она печатала их хоть и медленно, но без ошибок. Он был с ней очень терпелив, и трудные слова или вставляемые им фразы на французском языке произносил по буквам. Она с таким увлечением осваивала машинопись, что обучать ее было настоящим удовольствием. Теперь Конни могла иногда, сославшись на головную боль, подниматься после обеда в свою комнату. — Может быть, миссис Болтон согласится сыграть с тобой в пикет? — говорила она Клиффорду. «Со мной все будет в порядке. Иди к себе и отдыхай, дорогая». Как только она уходила, он звонил миссис Болтон и приглашал ее сыграть с ним в пикет, в безик или даже в шахматы. Он обучил ее всем этим играм. Но Конни почему-то было неприятно смотреть, как миссис Болтон, раскрасневшаяся и похожая на оробевшую девочку, касается неуверенными пальцами своего ферзя или коня и тут же отдергивает руку. На губах Клиффорда начинала играть легкая поддразнивающая улыбка, и он покровительственно говорил. «Нужно сначала сказать жадуп». Она вскидывала на него блестящие испуганные глаза и послушно, но застенчиво произносила жадуп по По-французски «поправляю». Согласно правилам игры в шахматы, если игрок коснулся фигуры, не сказав перед этим жадуп, он должен сделать этой фигурой ход – Это выражение примерно соответствует русскому «взялся, ходи».